Однако в самый последний, решительный момент обстановка на всех фронтах гражданской войны резко изменилась. Дали себя знать энергичные меры, принятые большевистским правительством, жесткая иногда беспощадная дисциплина и в то же время неподдельный энтузиазм многих защитников советской власти на фронте и в тылу. Военная фортуна бесповоротно отвернулась от белых генералов и началось сокрушительное поражение их армий. Дурные вести из России явились тяжким ударом для Черчилля. Уинстон в большом унынии 7 ноября записал в дневнике Вильсон, поскольку Колчак вот-вот потеряет Омск, а Юдеевич отступает. Однако военный министр не сдавался. Он продолжал с еще большим ожесточением выступать против большевиков в парламенте. распространил среди членов кабинета меморандумы, требуя срочных активных действий в поддержку белых армий, обращения за помощью к финнам, румынам, японцам, американцам. Десятого января 1920 года с личным письмом к Черчиллю обратился Юденич. Он просил прислать английские суда, чтобы переправить войска из Балтийского в Черное море на помощь Деникину. Но Черчилль был бессилен откликнуться на эту просьбу. «Не вижу, что тут можно сделать», — написал он на обороте письма Юденича. 14 января Черчилль был вынужден сообщить правительству о неминуемом поражении Деникина. Тогда же было принято решение послать в Новороссийск не менее двух пароходов, чтобы обеспечить эвакуацию английской военной миссии и некоторого числа дружественных беженцев, которым, возможно, будет помочь покинуть Россию. Ллойд Джордж, находившийся в январе 1920 года на мирной конференции в Париже, вызвал туда шесть своих министров, в том числе и Черчилля, для обсуждения актуальных проблем государственной политики, в частности и в отношении России. Несколько позже он рассказывал, Когда мы совещались в Париже, Уинстон был страшно взволнован по поводу России. Я вынужден был держаться с ним очень твердо. Он был чрезвычайно настойчив и готов жертвовать людьми и деньгами.